они обеспечивают биологическим сырьём их эксперименты и организовывают прикрытие всей этой деятельности. Тогда выходит, что они подчинённые этих существ и занимают свою нишу в их иерархии. Странный вывод. А какое ещё можно сделать? Пример такого сужения и прикрытия на государственном уровне показывает попытка Джона Эккера, американского полицейского следователя, раскрыть расчленение людей, происходившее точно по такому же типу, что и расчленение животных. Он узнал о том, что несколько людей были убиты, а тела их расчленены тем же способом, который известен по сообщениям о расчленении животных. Экер позвонил своему другу, полицейскому следователю Скотту. В то время Скотта привлекали к расследованию несколько случаев расчленения животных. Я сообщил ему всё, что знал о расчленении людей, и спросил: Не хочет ли он сделать со своего служебного компьютера запрос в Национальный центр информации о уголовных преступлениях, который принадлежит и подчиняется ФБР в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия. Несколько дней спустя Скотт сам разыскал Экера. Голос его в телефонной трубке был расстроенным и тревожным. Сведения вроде бы есть, но их скрывает непонятно кто, и два ли не сам Сатана, сказал он. Экер вышел в контакт с другим источником, на сей раз Министерством юстиции. Источник смог сообщить лишь то, что если столь прискорбные случаи действительно имели место, их попросту не расследовали. Интересно вырисовывается картина внутренней жизни в американском государстве, даже исходя из не самых секретных досье ФБР. Что-то вроде симбиоза спецслужб, секретных военных ведомств и самого настоящего сатанизма. Или, может быть, мы преувеличиваем. Но стоит иметь в виду, что наибольшая часть самой впечатляющей информации по этой теме остаётся абсолютной тайной. Можно вспомнить, в чьих руках сходились нити руководства всеми операциями и проектами, затрагивающими тему НЛО. Можно вспомнить, что в Можестик-12 входили главы всех самых влиятельных научных, оборонных и разведывательных ведомств. Можно предполагать, какой острейший интерес проявляли Мэджи-12 и все военные ведомства к любой информации и дезинформации со стороны пришельцев. Можно предполагать, какую готовность они проявляли при любом предложении инопланетян проводить совместные научные изыскания. Иногда из этих закрытых, замкнутых, секретных сфер прорываются на поверхность откровения о сотрудничестве правительства США с инопланетными расами. Эти откровения говорят о том, что инопланетяне обещали монархику взаимовыгодное плодотворное сотрудничество, обмен технологиями и совместные эксперименты для генетической реконструкции и усовершенствования инопланетными собственной выродившейся расы и для развития американской военной науки. Например, бывший лётчик, работавший некогда на ЦРУ, Джон Лир, сделал много открытых заявлений о том, что пришельцы поддерживают свою генетически нарушенную систему пищеварения, используя гормональные препараты, полученные из живых тканей животных и людей, что увечья скота произведены пришельцами для сбора таких тканей. Это всё выглядит, конечно, эффектно, но где концы правды в таких откровениях? Увечья происходят, это правда? происходят какие-то эксперименты и даже с человеческим материалом, как в концентрационных лагерях Третьего Рейха. Проводят эти эксперименты какие-то странные существа вместе с военными, пользуясь их услугами и под их прикрытием. Военные подчиняются этим существам. Но где в чём доказательства того, что это именно инопланетяне? Что именно инопланетная раса проводит свои эксперименты?